Глава 29. Слик позвонила в четверг в 10:25. Я приду, но буду только смотреть. Я не открою ничего из того, что закрыто. Спасибо. Что-то мне не по себе. Мне тоже, согласилась Патриция, повесила трубку и позвонила миссис Грин, чтобы сообщить хорошую новость. Это большая ошибка, ответила миссис Грин. Втроём мы сделаем всё гораздо быстрее, возразила Патриция. Может быть, Но всё, что я могу сказать вам, это ошибка. В пятницу в 7:30 Патриция поцеловала на прощание Картера, рейсом 1237 авиакомпании Дельта, он улетал из аэропорта Чарлстона в Тампу с пересадкой в Атланте. В субботу в 9:30 она отвезла Блу на дополнительные занятия в школу, потом предложила Кори обсудить список колледжей, но к полудню, когда нужно было забирать Блу, Кори едва взглянула на буклеты. Когда Вольва Патриси в 12:05 въехал на стоянку Академии Альбемарл, там стоял единственный автомобиль белый Saab. Она вышла из машины и постучала в его окно со стороны водителя. "Здравствуйте, миссис Кэмпл", сказала Грейр Пейли, опуская стекло. "С твоей мамой всё в порядке? Ей нужно было что-то отнести в церковь. Она, кажется, собиралась встретиться с вами, да? Я помогаю ей с вечеринкой на День Реформации". «Звучит прикольно». В 12.40 Патриция и Блю вернулись домой. Кори оставила на кухне записку, что ушла на Степа и Робику, а потом в кино с Лори Гибсон. В 14.15 Патриция постучалась в комнату Блю. «Мне нужно ненадолго уйти», — крикнула она через дверь. Сын не ответил, она предположила, что он услышал. Она не хотела, чтобы кто-нибудь увидел ее машину. Да и день был чудесный, она пошла пешком по Миддл-стрит. Машина миссис Грин была припаркована на подъездной дорожке рядом с бело-зеленым грузовиком клининговой компании. Корсики нигде не было видно. Патриция ненавидела этот дом. Два года назад Джеймс Харрис снес коттедж миссис Сэвидж, разделил участок на две части, продал ближайшую к Хендерсонам донтисту откуда-то с севера и выстроил себе мак-особняк, простирающийся от края до края участка. Массивная южная глыба с цементными ананасами в конце подъездной дорожки стояла на высоких сваях с закрытым цокольным этажом для парковки. Это было бледное чудовище, выкрашенное в белый цвет, со множеством ржаво-красных жестяных крыш всевозможных форм, окружённое огромным крыльцом. Она лишь однажды побывала внутри прошлым летом на вечеринке в честь новоселья, и там были только дорожки, изсезали и огромная высокая заводская мебель. Всё какое-то безликое, бесхарактерное, выдержанное в бежевых, кремовых, грязно-белых и сланцевых тонах. Это напоминало забальзамированный распухший труп ветхого южного пляжного домика, облагороженный косметическим ремонтом и установкой кондиционера. Патриция свернула на Amacans Drive, потом повернула ещё раз, прошла немного назад и остановилась на Pitt Street, точно за домом Джеймса Хариса. За деревьями, что стояли в начале узкой дренажной канавы, бегущей на другую сторону квартала, она видела знакомую красно-кирпичную крышу. Когда шел дождь, канава уводила воду от Питт-стрит к гавани, но дождя не было уже несколько недель, и канава представляла собой заболоченный ручеек с протоптанной по краю тропинкой, которой пользовались дети, срезая путь. Патриция сошла... С потрескавшегося от прорастающих растений тротуара и направилась по тропинке к дому так быстро, как только могла, боясь почувствовать на себе чьи-то взгляды. На задний двор Джеймса Харриса ложилась густая тень от его дома, и здесь было прохладно, как над днём озера. Трава не получала достаточно света, и жухлые былинки рассыпались в прах под ногами. Высматривая слик, Потриция поднялась по ступенькам на заднее крыльцо, но той всё ещё не было. Хотелось поскорее уйти из зоны видимости. Она подошла к двери чёрного хода и постучала. Было слышно, как внутри выключили пылесос, а минуты и позже зашуршал дверной уплотнитель, и дверь открылась, явив на пороге миссис Грин в зелёной рубашке поло. "Здравствуйте, миссис Грин", громко поздоровалась Патриция. "Я пришла посмотреть, не найду ли я свои ключи, которые оставила здесь. Мистер Харрисон нет дома". Также громко ответила миссис Грин, что говорила о том, что её напарница где-то поблизости. Может быть, зайдёте позже? Но мне так нужны мои ключи. Хорошо, уверен, он не будет возражать, если вы зайдёте и поищете их. Она посторонилась, и Патриция вошла в дом. Посередине кухни стоял большой стол-остров, половину которого занимало что-то вроде гриля из нержавеющей стали. Вдоль стен тянулись темно-коричневые шкафчики, а холодильник, посудомойка и раковина — все было из нержавейки. В помещении было холодно. Патриция пожалела, что не взяла с собой джемпер. «Слик уже здесь?» — тихо спросила Патриция. «Нет еще, но ждать нельзя». На кухню из холла вошла женщина в такой же, как у миссис Грин зеленой рубашки Пола. На ее руках были желтые резиновые перчатки, а на поясе висела блестящая кожаная сумка. «Лора!» обратилась к ней миссис Грин. Это миссис Кэмпл. Она живёт на соседней улице. Она думает, что забыла здесь ключи и хочет их поискать. Потрици изобразила, как она надеялась, дружелюбную улыбку. Здравствуйте, Лора. Рада с вами познакомиться. Я вам совсем не помешаю. Лора перевела взгляд своих больших карих глаз с Потрици на миссис Грин и обратно, потом отстегнула от пояса мобильный телефон. В этом нет необходимости, сказала миссис Грин. Я знаю миссис Кэмпл. «Одно время я убиралась у них». «Это займет не больше минутки», — сказала Патриция, притворяясь, что осматривает гранитную столешницу. «Ключи должно быть где-то здесь». Не сводя с миссис Грин своих огромных глаз, Лора открыла телефон и нажала на кнопку. «Лора, нет!» — слишком громко попросила Патриция. Теперь большие глаза посмотрели на нее и моргнули. Телефон все еще лежал открытым в желтой резиновой руке. «Лора!» — более спокойно проговорила Патриция. Мне действительно нужно найти ключи. Они могут быть где угодно, и на это потребуется некоторое время. Из-за того, что я здесь, у вас не будет никаких неприятностей, обещаю, и я заплачу вам за неудобство. Она оставила сумочку дома, но миссис Грин предупредила взять на всякий случай с собой деньги. Патриция залезла в карман, достала 4 из 5 10-долларовых купюр, что взяла с собой, положила их на стол-остров поближе к Клори и отошла. Мистер Харрис не вернётся до завтра. Напомнила миссис Грин. Лора шагнула вперёд и взяла купюры, которые немедленно скрылись в её поясной сумке. "Большое спасибо, Лора", сказала Патриция. Миссис Грин и Лора покинули кухню, пылесос с рёвом возродился к жизни, и Патриция выглянула в окно в надежде увидеть идущую по тропинке подругу, но там никого не было. Патриция прошла через широкий холл и выглянула в окно у двери. Стекло было в ряби искусственного старения. На подъездной дорожке белого сааба она не увидела Совсем не похоже на Слик. Она никогда не опаздывала. Хотя даже если у неё в последний момент сдали нервы, возможно, это не самое худшее. Неизвестно, как бы отреагировала Лора на двух женщин, шарящих в доме. Кроме того, осматриваться оказалось просто. Ящики кухни пусты, в шкафчиках почти нет еды, даже коробки для всяких мелочей нет. На холодильнике не висело ни одного магнита с рекламой доставки пиццы или службы истребления насекомых. ни тостера, ни блендера, ни вафельницы или электрогриля на гранитных столешницах, и так по всему дому. Женщина решила подняться на второй этаж. Если хозяин и хранил что-то личное, то оно, вероятно, находилось там. Она начала подниматься по застеленным дорожкой ступеньям дальше от шума пылесоса. В коридоре верхнего этажа, вдоль которого тянулся ряд закрытых дверей, она внезапно почувствовала, что вот-вот совершит какую-то ужасную ошибку. Её не должно было быть здесь. Нужно развернуться и уйти. И о чём только она думала? Она вспомнила сказку о синей бороде. Муж запретил молодой жене заглядывать в одну из комнат. Она, конечно, не удержалась и нашла там трупы своих предшественниц. Мама объясняла Патриции мораль этой истории: ты должна доверять мужу и никогда не совать нос не в своё дело. Но не лучше ли узнать правду? Патриция направилась прямо к хозяйской спальне. Там Пахло пластиком и новым ковром, несмотря на то, что ковёр должно быть купили 2 года назад. Кровать аккуратно застелена, на каждом углу красовался столбик с резным ананасом. У окна стоял стол и кресло. На столе лежала записная книжка, все страницы были пусты. Патриция заглянула в гардеробную. Вся одежда висела в защитных чехлах из химчистки, даже синие джинсы и пахли чистящими средствами. Ванная Расчёски, щетки, зубная паста и зубная нить, но никаких лекарств. Пластыри и бинты, но ничего, что говорило бы о личности жильца. Пахло герметиком и гипсокартоном. Раковина и душ сухие и чистые. Патриция вернулась в коридор и попробовала ближайшую дверь. Она переходила из комнаты в комнату, открывала пустые шкафы, заглядывала в пустые ящики. Всё пахло свежей краской. Каждая комната отзывалась эхом на её вторжение. Каждая кровать была аккуратно заправлена нетронутым бельем. На них лежали декоративные подушки. Дом выглядел заброшенным. «Нашли что-нибудь?» Патриция подпрыгнула от неожиданности. «О, мой бог!» — воскликнула она, хватаясь за сердце. «Вы напугали меня до полусмерти!» В дверях спальни, которую Патриция осматривала, стояла миссис Грин. «Вы нашли что-нибудь?» — повторила она. «Все пусто», — ответила Патриция. «Слик так и не пришла, да?» «Нет. Лора обедает на кухне». Здесь ничего нет. Это бессмысленно. Во всём доме ничего нет? Не поверила миссис Грин. Нигде? Вы уверены, что всё хорошо осмотрели? Я посмотрела везде и думаю, надо уходить, пока Лора не передумала. Я не верю. Упрямство миссис Грин вызвало у Патриции вспышку раздражения. Если вам удастся найти то, что я пропустила, то, пожалуйста, не стесняйтесь. Обе стояли, сердито сверкая глазами друг на друга. Разочарование усиливало раздражение. Зайти и так далеко, и все. Ничего нет. Дальше двигаться было некуда. «По крайней мере, мы попытались», — наконец проговорила она. «Если придет слик, скажите ей, что я пришла в себя». Она шагнула мимо миссис Грин по направлению к лестнице. «А как насчет этого?» Раздалось позади нее. Патриция устало обернулась и увидела, что миссис Грин, запрокинув голову, смотрит наверх. Если говорить более конкретно, Она смотрела на маленький чёрный крючок, торчащий из потолка. Приняв его за ориентир, Патриция смогла разглядеть прямоугольный контур дверцы, петли которой были покрашены в белый цвет. Миссис Грин принесла из кухни швабру и, воспользовавшись петелькой на её конце, зацепила крючок. Женщины ухватились за швабру и потянули. Со скрипом пружины и потрескиванием краски прямоугольный контур стал расширяться и темнеть. Чердачная дверца распахнулась, а прикрепленная к ней металлическая лестница раскрылась. Сухой запах затхлости заполнил коридор. «Я поднимусь», — сказала Патриция. Она крепко ухватилась за перила, лестница тряслась и грохотала под ней. Патриция чувствовала себя страшно тяжелой, словно ноги вот-вот проломят ступени. Затем ее голова прошла сквозь отверстие в потолке и оказалась в темноте. Через некоторое время глаза привыкли и стало понятно, что какой-то свет проникает на чердак. Тот был очень большой, во всю длину дома, и на обоих концах находились железные решётки. Здесь было жарко и душно. Тот конец чердака, что выходил к улице, был пуст, только балки и розовая тёплая изоляция. В задней части просматривались какие-то смутные, непонятные контуры. У вас есть фонарик? спросила Патриция, наклонившись вниз. Вот, миссис Грин отстегнула что-то от связки ключей. Патриция спустилась на несколько ступенек и получила маленький бирюзовый резиновый прямоугольник размером зажигалку. "Сожгите с двух сторон", подсказала миссис Грин. Крохотная лампочка выдала слабый мерцающий луч. "Всё же лучше, чем ничего". Патриция поднялась на чердак. Пол был покрыт слоем яда для тараканов, мышиными экскрементами, сушёным гуано. голубиными перьями, тараканами, лапками кверху и крупными сухими катушками, похожими на подарки енотов. Патриция потихоньку продвигалась к тому, что показалось ей кучей беспорядочно сваленных вещей. Прохладный воздух образовывал поперечный бриз, дующий из вентиляционных отверстий на торцах чердака. Каждый шаг поднимал с досок пола белое облачко. Здесь пахло дохлыми насекомыми, гнилой тканью, размокшим когда-то картоном, который высох и покрылся плесенью. Внизу все было тщательно вычищено и выдроено так, что не осталось ни следа органики. Здесь, наверху, дом оставался в своем первозданном виде. Необработанные балки, грязный фанерный пол, записанные карандашом строительные замеры на обнаженных досках под черепицей. Патриция провела лучом фонарика по куче предметов и поняла, что здесь была похоронена жизнь миссис Сэвидж. Покрывала... Стёганые одеяла и просто не были накинуты на коробки, сундуки и ящики, которые Патриция увидела когда-то в коттедже старой леди. Усеянные тараканями яйцами, липкие от паутины, натянуты в каждом свободном пространстве. Простыни и одеяла были жёсткими и вонючими. Патриция приподняла липкий уголок розового одеяла и ощутила сильный запах гнилой древесины. Под одеялом на полу лежала картонная коробка с повреждёнными водой любовными романами в мягких обложках. Мыши изгрызли один из углов коробки, и останки ярко раскрашенных обложек вывалились на неё. "Зачем, Джеймс, приволок весь этот мусор в новый дом?" В этом было что-то неправильное. Во всём его новом, стерильно чистом доме этот чердак выглядел как досадное недоразумение. Дотрагиваясь до этих покрывал, Патриция вздрагивала от переполнявшего её отвращения. Они были покрыты пылью и грязью. усыпанный белым ядом от тараканов и мышиным помётом. Она обошла коробки и направилась туда, где не было покрывал. От пола до крыши тянулась большая кирпичная труба. Ряд знакомых старых чемоданов, поставленных рядом с ней, окружала старая мебель, которую Патриция тоже помнила по прежнему дому: торшеры, практически полностью затянутые паутиной, толстые и плотные от застрявших там яиц насекомых, кресло-качалка в мягком сиденье, которого мыши устроили гнездо. Журнальный столик на изогнутых ножках, решетчатая столешница которого покорежилась и раскололась. Не зная, с чего начать, Патриция попыталась поднять каждый чемодан. За исключением предпоследнего все оказались пустыми. Предпоследней ей не удалось даже сдвинуть с места. Она попробовала еще раз. Казалось, он прирос к полу. С трудом она уложила на бок этот коричневый продукт фирмы «Самсонайт». С твердыми бортами пот закапал с ее носа. Еле-еле она открыла первую защёлку, которая присохла от долгого неиспользования, потом взялась за вторую, как только раздался щелчок, чемодан раскрылся под давлением того, что находилось внутри. Химическое зловоние нафталина ударило в нос так, что заслезились глаза. Патриция сжала фонарик, что дала ей Урсула Грин, Я в его луче увидела, что содержимое чемодана покрыто чёрным пластиком, по которому были разбросаны нафталиновые шарики, которые сейчас выкатывались на пол. Патриция отодвинула кусок плёнки, и свет фонаря отразился от пары молочно-белых глаз. Пальцы онемели, и фонарь по гассу упал в чемодан. Патриция отступила назад, нога соскользнула с края фонарногонастила и начала проваливаться в пустое пространство между балками. Нелепо взмахав руками в воздухе, она начала заваливаться назад, но в последний момент схватилась за тропилу и устояла. Едва сдерживая приступ паники, она вновь двинулась к чемодану, нащупала фонарик, подняла и издавила его. Глаза со страшными белёсыми зрачками вновь взглянули на неё, но теперь она разобрала вокруг них очертания лица. Труп был завёрнут в пластиковые пакеты из химчистки и щедро усыпан белыми кристаллами, которые от времени пожелтели и потемнели. Она поняла, что это соль. Нафталин — для того, чтобы отбить запах. Соль — сохранить тело от разложения. Кожа на голове трупа была темно-коричневого цвета и туго облегала череп, растягивая губы и обнажая зубы в дьявольской ухмылке. Но, несмотря на это, Патриция узнала. Франсин. Сердце бешено заколотилось в груди. Руки закололо от прилива крови, а она заставила себя выключить фонарик. положила его в карман и соражалась сам с Самсоном на этом, пока чемодан не закрылся. Она защёлкнула фиксаторы, ухватилась двумя руками за ручку и потащила его к люку. Он издавал громкий скребущий звук, пока натянула его по полу. Она притащила его на несколько дюймов, сделала шаг и потащила снова, потом вновь отошла на шаг и вновь принялась тянуть. Так, шаг за шагом она преодолевала расстояние до лестницы. Плечи её горели, сказала, что позвоночник вот-вот сломается, но в конце концов она дотащила чемодан до самого люка и ощутила невероятное облегчение, когда увидела чистоту коридора внизу. Она пока оставит чемодан здесь, позовёт миссис Грин, и потом они вместе вынесут его из дома. Медлить и колебаться нельзя, надо доставить этот чемодан в полицию. Патриция повернулась и уже ступила на лестницу, как снизу донеслись голоса, и она автоматически отдёрнула ногу. Миссис Грин? Говорил далёкий морской голос, что было дальше, она не разобрала. Сюрприз. Не понять было и что ответила миссис Грин, но ясно прозвучали слова, которые произнёс Джеймс Харрис: "Приехать домой пораньше".